скамьям остальных прихожан. Аделина сидела на первом месте, Рамилона втором. В первое же воскресенье, после возвращения старухи из поездки, Аделина за обедней украдкой следила за своей соседкой, сердясь, что ничего не может угадать. И соответствовало ли это действительности, или то было игрой разгоряченного воображения Аделины? но ей казалось, что Ромило прислушивается к словам священника более внимательно, чем обычно. Это произошло в промежутке между чтением Евангелия и проповедью, когда сообщалось о предстоящих в течение недели богослужения. «Во вторник, в восемь часов, — сказал священник, — обедня по особому заказу. В среду... Рамило, почувствовав, что за ней наблюдают, повернула голову и посмотрела на Аделину сердитым взглядом, словно спрашивала «Ну, тебе что надо?». Аделина смутилась. Уткнувшись в молитвенник, она принялась размышлять и вспомнила, что позавчера, производя розыски в деревне, она, к великому своему удивлению, увидела, что Из церковной ризницы вышла старуха Рамело. Значит, она зачем-то ходила к священнику, а сегодня священник объявляет. Это что же Рамело теперь стало заказывать обедни в церквах? Очень странно со стороны этой неверующей, этой полуатеистки. А, впрочем, заказные обедни не могли объяснить, где пропадала она 10 дней вместе с Климанс. Но вскоре Аделина перестала думать об этом. Отец уехал, братья ее не интересовали. Для вторичного объезда соседей надо было подождать, пока они ответят на первый ее визит. Словом, никакого занятия для ума и для сердца не было. И вдруг оно нашлось. Причем куда увлекательнее жалких домашних интриг. Она вообразила, что репетитор братьев влюбился в нее и принялась с ним кокетничать. Для того, чтобы завязка романа не затянулась и комедия стала бы забавной, Аделина решила ускорить ее развитие. Прежде всего, она придумала предлог для сближения — попросить Эжена Марисона позировать ей для портрета. Он человек низкого положения, подчиненный, — думала она. Такая честь повергнет его в смущение. Он будет волноваться во время сеансов и выдаст свое чувство в немых признаниях. Но если сердце анемичного студента и казалось ей достойным страдать из-за нее, то большую голову Моррисона — Она все же не сочла, достойной своего карандаша, привыкшего к изысканной натуре. Тогда Аделина избрала другую уловку. Она отправилась в мансарду, где усердно трудился марисон, и заявила, что желает брать у него уроки латинского языка. Он не посмел уклониться от этой ее прихоти. По распоряжению отца в Гранси должны были прожить все лето. А с мальчиками репетитор занимался только по утрам. Значит, у него было достаточно свободного времени, и он мог обучить начаткам латыни свою новую ученицу, которая совершенно искренне считала, что у нее есть способности ко всему на свете. Стол для занятий она приказала поставить в собственной ее спальне. Уроки происходили ежедневно, с двух до четырех, то есть в самые жаркие часы самого жаркого месяца в году. Эжен Марисон, ослабевший от бессонных ночей, безумно хотел спать. Борясь с дремотным оцепенением, он обучал хозяйскую дочку образцам склонения латинских существительных. Аделина, наоборот, полна была бодрости. Комедия держала ее во всеоружии, К тому же, заботясь о своей талии, она кушала мало и после обеда ее не клонила ко сну. Будучи занята только сама собою,